Глава 8. Вечером того дня гости собрались в библиотеке. Я курсировал с подносом фирменных коктейлей Макса, в которых весело болтались яркие вишенки. «Если она предсказательница, это еще не значит, что она способна наколдовать себе состояние», — говорила Нина. На завтра намечался маскарад в большом бальном зале в Врина, и разговоры весь день, даже во время конной прогулки, вертелись вокруг костюмов. Нина цапнула бокал с подноса и подмигнула: Спасибо, кошемерчик». Маргарет сверил с наручными часами. Я тоже умею предсказывать будущее. Фотограф прибудет через полчаса и сделает прекрасный групповой снимок. Я спрашивала, не нужно ли приехать пораньше, однако он утверждает, что на закате самый выгодный свет. Мол, мы будем снакшибательны. Я сказала, разумеется, только не будем, а есть. И не волнуйтесь, дамы, наш мастер преподает в университете и проявляет снимки в собственной лаборатории. Прессу ничего не просочится. Наивная Маргарет всегда говорила одно и то же перед приездом фотографа и свято верила, что гости будут хранить снимок и ностальгировать. Лично я сомневался. Представляете, достает кто-то фото из памятного альбома и рассказывает «А это я в Рина. Торчу на ранчо скачок в будущее. Жду развода». Я был уверен, что фотографии оказываются в мусорке или в дальнем ящике стола. Однако, смотрите-ка, фотография, которую вы нашли, была кому-то дорога. На обороте даже подписаны имена карандашом. Марта, Тереза, Анна, Рене, Нина, Эмили и Мэри-Луиза. А также Сэм, Варт, Макс и Маргарет. Кажется, настоящее имя Цеппелины — Анна. Или Рене. Хм, в принципе, она могла быть и Терезой. Впрочем, неважно. Для меня она всегда останется цепелиной. Хотите желе? Нет? И правильно делаете. На десерт постоянно приносят желе. Тоже мне десерт. Желе наводит на мысли о смерти. Каждый раз на похоронах у пациента я смотрел на осиротевших детей и овдовевших супругов и думал. Уф, надеюсь, вы любите желе, потому что неделю-другую вам его будут таскать ведрами. Почему трясущаяся массы с кусочками ананасов, нелепо украшенные зефирками, считается обязательным блюдом для скорбящего? Хотя, конечно, важен не подарок. Важно желание позаботиться. Вернемся к Ранчо. Как же долго я мечтал рассказать эту историю. Спасибо, что даете возможность наконец выговориться. Итак, Ранчо. Я ничуть не удивился, что Эмили принарядилась для фотографии. На ней было красивое яркое платье в цветочек с красно-розовым узором. Я видел его утром на бельевой веревке. Платье шло к сапогам от ядовитых тварей и розе, которая до сих пор олела в ее кудряшках. Даже Нина прихорошилась. Причесалась, умылась, сняла револьвер, жемчужную нить, разумеется, оставила, и надела полупрозрачное платье цвета лаванды, отчего глаза ее тоже казались слегка фиолетовыми. И пока она ничем не нарушала приличий. Разве что закинула ноги на ручку обитого ситцем кресла, а не сидела прямо, скрестив лодыжки, как предписывала Эмили Пост. «Что она за ясновидящая, если не предсказала собственную судьбу?» — заметила Цепелина. Она стояла за креслом, положив руки за спинку. К слову сказать, это было ее любимое кресло. Нина намеренно ее игнорировала. «Знания о самом себе многим людям недоступны», — сказала Эмили как слепая зона у автомобилистов. «В слепой зоне такой величины поместился бы океанский лайнер», — фыркнула Цепелина. «Эта женщина отгрохала самую большую библиотеку в штате, а сама даже не умела читать. Зачем покупать книги, которые никогда не прочитаешь? Нет большего транжерства, на мой взгляд». «А как же азартные игры», — возразила Эмили. «А некоторые тратят сотни долларов на одежду, которую потом не носят». Книги не транжирство, книги инвестиция. — Эмили права, — поддержала Нина. — Книги дарят надежду. У меня целые стопки романов, до которых я еще не добралась. Только ради книг и стоит жить. — Но вы-то умеете читать, — спорила Цепелина. — Когда порция была маленькая, я читала ей вслух смешные истории, — сказала Эмили. — Наверное, этой женщине тоже кто-то помогал. Когда Милтон ослеп, ему читали дочери. «Милтон? Кто это?» — спросила Мэри Луиза. Эмили и Нина переглянулись. «Милтон Брэдли», — пояснила Нина, — «который придумал настольные игры». «Я и не знала, что он слепой», — сказала Мэри Луиза. «Боже, в детстве я обожала играть в жизнь. Я всегда обыгрывала сестер, поэтому они отказались иметь со мной дело, и я стала играть сама с собой». «И как? Выигрывали?» — спросила Нина. «Когда играешь один, проиграть невозможно», — объяснила Мэри Луиза. «О, такое тоже случается. Чаще, чем вы думаете», — сказала Нина. «Что же с ней произошло?» — Маргарет спросила Эмили. «С кем?» «С миллионершей». «Элли Бауэрс», — переспросила Маргарет. «О, она пережила и мужей, и детей. И деньги, кстати, тоже». Умерла в нищете и одиночестве в одном из приютов Сан-Франциско. Лет 30 назад. — Я тогда была ребенком, — задумчиво промолвила Эмили. — Подумать только, мы могли встретить ее на улице. Вот если бы она посоветовала моей матери не пускать меня замуж за Арчера. Хотя вряд ли я ее послушала бы. — А все-таки, — не сдавалась Цепелина, — если эта самая Бауэрс была ясновидящей, Почему она не предсказала свое будущее? Нет, все ясновидящие шарлатаны. «Откуда вы знаете?» — возмутилась Нина. «Представьте, увидела она свою судьбу, стирая пальцы до костей в прачечной. Разве она поверила бы, что станет сначала самой богатой женщиной в Штатах, а затем нищенкой? И когда все так и случилось, она поняла, что у нее дар». «Сомнительный дар», — заметила Эмили. «По-моему, нет ничего ужаснее, чем предвидеть. Если бы я с утра знала, что меня ждет, я бы вообще из постели не вылезала». «Бывают вещи похожи», — сказала Нина. «Например, реализовать мечту всей жизни и понять, что вообще не этого хотела». Цепелина, храни ее бог, принадлежала к разряду тетушек, которые считают, что жизнерадостность продляет жизнь, и хитрыми маневрами уводила беседу от грустных тем. дамы — воскликнула она. — Мы отошли от главного. Что мне надеть на маскарад? — Самый простой вариант — ковбойский костюм, однако в него много кто нарядится. И к тому же я ненавижу джинсы. В них не сядешь. Жмут так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Нина запрокинула голову и лучезарно улыбнулась. — А вы не садитесь. Танцуйте весь вечер на столе. Она наклонилась к Эмиле, чокнулась с ней бокалом и провозгласила. «За бантарей. «Ох, милочка, в вашем возрасте я вволю танцевалась на столах, а теперь предпочитаю одеваться удобно». Цепелина вдруг радостно всплеснула руками. «Слушайте, я поняла. Наряжусь ясновидящей. Разве это не шаль гадалки?» Тут она схватила за уголки скатерть с бахромой и в турецких огурцах. Страшно довольной идеей, Цепелина рванула скатерть, как делал это Сэм. Стол перевернулся, посуда полетела в разные стороны, стеклянный шар со снегом, словно пушечное ядро, просвистел прямой наводкой в поднос с коктейлями. Цепелина испуганно прижимала скатерть к груди и твердила. — У Сэма получалось. Я была уверена. Ведь у Сэма получалось. Нину в воздушном платье окатило шампанским, и она вскочила с кресла. — Блестяще! — Воскликнула она, отбежала к окну, где было больше света, и стала вытирать платье салфеткой. Потом зарылась лицом в штору. Я увидел, как подрагивают ее плечи. Маргарет выцарапала скатерть из рук цепелины и принялась утешать. — Пустяки, не волнуйтесь, Варт быстро все уберет. Вы совершенно правы, это великолепная шаль. Цепелина тяжело плюхнулась в любимое кресло, вид у нее был крайне несчастный. Я тогда подумал, что не права, Сапеллина и правда старая. Забавно, она ведь была лет на двадцать младше меня теперешнего. Я привел стол в порядок, вымел осколки, собрал, протер и сложил стопкой книги, рядом пристроил чудом уцелевшую настольную лампу. Стеклянный шар валялся у окна, там, где стояла Нина. Когда я подошел его подобрать, Нина отняла от лица занавеску, бросила на меня мрачный взгляд и поспешно скрылась в холле. В тот вечер пролилось не только шампанское. На лице Нины ясно были видны следы слез. Нини на бегство заметил не я один. Эмили смотрела вслед подруги, удивленно приоткрыв рот. Я перехватил взгляд и незаметно провел указательным пальцем от глаза вниз по щеке. Она кивнула, встала и последовала за Ниной. Я тем временем подобрал шар, потряс его и полюбовался на Эйфелеву башню в снежном вихре. Затем протянул шар Цепелине. Пригодится для гадания. Скажете, что Шар предсказал Париж? Не соврете. Я много раз была в Париже, вставила Мэри Луиза. Это во Франции. Макс одернул жилет и щелкнул манжетами. Что ж, объявил он, самое время начать вечеринку. Кварт, принеси-ка нам еще бутылочку игристого. Я был рад предлогу улизнуть и проведать Нину Сэмили. Однако сначала пришлось идти на кухню за шампанским. Сэм доставал тарелки для сервировки ужина. Я успел вкратце пересказать ему инцидент со скатертью, пока переодевал фартук. «Надо было меня сначала спросить», — важно сказал Сэм. «Тут штука такая. Ежели болтается всякое, ни в жизнь не выйдет. Нужно, значит, скатерть попроще. Тогда да». Я достал из холодильника бутылку и сунул ее Сэму. «Иди, скажи это цепелине, она порадуется» а заодно отдай шампанское Максу». Затем прихватил стакан воды и отправился искать Эмили и Нину. Обнаружил их на полу в гардеробной под лестницей. Обе сидели, поджав коленки и чинно подоткнув подолы платьев. Нина закрыла лицо руками, ее головы было почти не видно из-под шикарного черного пальто, давно забытого на вешалке. Пальто было кашемировое, я время от времени любил его щупать. Я посмотрел на ярлычок в надежде определить хозяйку. Пальто пошива дома высокой моды Уорта, французского модельера, которого расхваливала одна из наших прошлогодних клиенток. Вероятно, она и забыла. Можно было отправить почтой, однако если эта ценительница высокой моды даже не удосужилась позвонить и спросить о пропаже, мне зачем напрягаться? Я даже решил, что если через год никто не хватится, отошлю пальто матери. Мисс Пэм ненавидела до нашего чужую одежду, когда была маленькой. Однако сейчас она обеднела и не будет возражать. Ей, наверное, будет приятно снова надеть что-то приличное, даже если она знать не знает про Уорта. Я почти убедил себя, что хозяйка специально оставила элегантный наряд. Такие, как она, скорее умрут, чем наденут прошлогоднюю модель. Я протянул Эмилю в воду, которую принес для Нины, и спросил. «Ну, как каланча?» Нина на мгновение оторвала руки от лица и произнесла. "Кланча нормально». Она вытерла нос о полу пальто, оставив на ткани прозрачные склизкие дорожки, взяла стакан из рук Эмили и произнесла тост. «Несчастного 1938 года!» Я приподнял брови и переглянулся с Эмили. «Лучше зайдите и закройте дверь», — попросила та. «Закрытой дверью темновато», — возразил я. — С открытой тоже полный мрак. — Заходи, — велела Нина. Гардеробная была довольно большой. Предыдущие владельцы использовали ее для хранения вяленых туш. И все же не зеркальная галерея Версаля. Пришлось вклинить ступни между их туфелек и упереться спиной в дверь. Я оставил щель на всякий случай, так как не был уверен, что чулан отпирается изнутри и совсем не горел желанием объяснять Маргарет, как мы оказались там втроем. «Что случилось?» — спросил я. «Сегодня особый день», — сказала Нина. Меня вдруг прошиб пот. То ли от духоты, то ли от таинственности высказывания, то ли от незримого присутствия давно погибших поросет. «Чем же он особый?» «Сегодня день слез. У меня, по крайней мере. Если ты не в настроении, так уж и быть, не плачь». «Нина плачет только раз в год», — донес с темноты голос Эмили. «Всего лишь раз». «Будь моя воля, я бы рыдал с утра до вечера почти каждый день», — призналась Нина. «Однако я сдерживаюсь. Гоню таску прочь и обычно довольно успешно. Но когда Цепа сказала, что никогда уже не будет танцевать на столе, я сломалась. Нас ждет та же участь, как она и предрекала. Все мы скоро будем дряхлыми, как цепелина. Я бы не назвал цепелину дряхлой, сказал я. Она даже не особо старая. И потом перемены не происходит внезапно? Постепенно, с годами. Есть время подготовиться. Знаю, знаю, вздохнула Нина. Но история со скатертью меня расстроила. Разве не ужасно, когда приходится признавать, что силы уже не те? В утешение скажу, что Цепа провалила трюк не из-за возраста. Сэм говорит,. Ее подвела бахрома. Нужна скатерть попроще. Вот в чем мы главный изъян, объявила Нина. Даже скатерти нужно быть попроще, а я совсем не умею. Нет у тебя никаких изъянов, сказала Эмили. Разве что немного высоковато для женщины. Потом воскликнула, пиная дверь. Дышать нечем. Из библиотеки доносился вновь жизнерадостный голос Цепелины. — Чем старше становлюсь, тем моложе мои мужья. Эмили отняла руки Нины от лица и вытерла ей слезы кашемировым пальто. — Вставай, Каланча! Скоро приедет фотограф, и Маргарет будет нас искать. Они кое-как поднялись, отряхнули юбки, оправились. — Как я выгляжу? — спросила Нина. — На миллион долларов. И еще ты, девушка с изюминкой. В доказательство она вытащила из Нининых волос коктейльную вишню. Всего на миллион? Почему не на пять? Хотя состояние уменьшается после каждого брака. Нина взяла у Эмили вишню и засунула ее в рот. Проживав, отдала черенок обратно. Не говори, будто я с тобой не делюсь. С днем рождения меня! пропела Эмили и кинула черенком в Нину. Нина взвизгнула и отпрыгнула. Эмили, сколько тебе лет? Скоро будет много. И мы во главе с Ниной направились в библиотеку. У дверей Эмили удержала меня за руку. Пусть Нина зайдет первая, прошептала она, чтобы никто ни о чем не догадался. И я почувствовал легкое пожатие. Нина тем временем прошествовала внутрь, и мы услышали голос Мэри Луизы. Вот вы где, Нина! А вы что наденете на маскарад — Я скорее застрелюсь, чем пойду на маскарад. Тем более в костюме, — ответила Нина. Той ночью мне приснилось, будто в чулане под лестницей заперта женщина. Она стучит и зовет на помощь. Открыв дверь, я увидел среди шуб и курток абсолютно обнаженную Эмили. Она потянулась, взяла мою руку и легонько пожала. Я очень старался не проснуться в тот момент, однако стук не утихал. Пришлось скатиться с кровати и проковылять к двери. За дверью никого не оказалось, а стучали все настойчивее. Я понял, что звук раздается сзади. Развернулся и увидел лицо Эмили в окне. Она размахивала руками. Я успел заметить длинный рукав, а то решил бы, что все еще сплю. Я открыл окно и высунулся. На ней была пижама, почти как у меня. Только я покупаю в мужском отделе. А миниатюрная Эмили, наверное, в детском. Подмышка она держала нечто, завернутое в наволочку. Как жизнь? спросил я. Я вижу, вы иногда спите в пижаме, заметила Эмили. Вы тоже? Да, предпочитаю мужские пижамы. По-дурацки ощущаю себя в пенюарах. Я тоже. Ха-ха, грустно произнесла она и сунула мне сверток. — Что это? — спросил я, заглядывая внутрь. Даже при слабом свете луны я без труда разглядел Нинин револьвер. — Вы с ума сошли? Она вас убьет, если узнает. — Она сама попросила. — Не волнуйтесь, он не заряжен. — Спрячьте, пожалуйста. — Ничего не понимаю. — Не нужно понимать. Нужно спрятать. — А не лучше отдать Маргарет? Эмили нетерпеливо махнула рукой. — Нет. Нина не хочет ее беспокоить. Она велела отдать вам. Сказала, на Кашемира можно положиться. Он не станет ябедничать. Вот уж не уверен. Зато я уверена, сказала Эмили. Видите ли, отец Арчера застрелился, когда Арчер был маленьким. А мой отец дружил с отцом Арчера с университета. Папа Арчера долгие годы был на грани, и мой папа потом говорил, что догадывался но стеснялся вмешиваться, а потом было уже поздно. «Я не допущу той же ошибки. Возьмите. Спрячьте хорошенько». «Спасибо». Она пожала мне руку и припустила через лужайку к дому. Когда Эмили ушла, я включил прикроватный свет и убедился, что магазин пуст. Потом затолкал наволочку под кровать. Подумал, что завтра припрячу получше. И уже в полусне услышал тарахтение мотора. Подошел к окну и увидел, как ползет по дорожке пирс-эрроу. Когда автомобиль отъехал от дома на безопасное расстояние, зажглить фары.